Глава двадцать девятая Ксюша Закончив танец, мы отошли в сторону под многочисленными изучающими взглядами гостей. Не прошло и минуты, как Артема тут же перехватила молоденькая девушка, затаскивая его на очередной танец. Я только поймала извиняющуюся улыбку. Решив побыстрее потратить свое время, я пошла прогуляться по залу бросая взгляды на танцоров. По дороге поймала официанта с подносом и, взяв у него бокал с шампанским, продолжила свою прогулку. Я шла медленным шагом, пока не увидела около мраморной колонны лежавшую на полу карточку, которая переливалась под яркими огнями люстр. Подошла ближе и наклонилась, чтобы ее поднять. Карточкой оказалась длинная гадальная карта, и я уже знала, кто хозяин этой карты. Выискав глазами стол приглашенной гадалки, я направилась в ее сторону. Когда я подошла к столу, от него отходила последняя дама средних лет, на лице которой блуждала задумчивость. — Здравствуйте! Это, кажется, ваше? Я нашла ее на полу, в том конце зала. Проговорила я, улыбаясь и протянула карту женщине. Гадалка улыбнулась мне и взглянула на карту. «Добрый вечер! Вот она где! А я уж думала, что не найдется пропажа!» Но женщина не торопилась забрать из моих рук карту, а я все стояла с протянутой рукой. «Не желаешь узнать свою судьбу?» Лукаво поинтересовалась женщина. «М -м, «Нет». «Спасибо, я не верю во все это». «А зря. И все же». Женщина замолчала, но лишь для того, чтобы взять в руки карты и перемешать колоду. Затем отделила половину колоды и убрала ее в сторону, а вторую половину колоды веером выложила на столе. «Достань одну карту и переверни ее». Я сначала скептически посмотрела на гадалку. а затем все-таки выбрала одну карту и перевернула картинкой вверх. Женщина посмотрела на карту в моих руках, перевела взгляд на карту, которую я перевернула, и поморщилась. — Странно. Возьми еще одну карту, девочка. Я выполнила ее просьбу, и женщина задумчиво на меня посмотрела. — Что вы увидели? Никогда не верила во всю эту чушь. Но сейчас почему-то стало тревожно, как будто эти карточки и правда могли предсказать мою судьбу. «Двуликий, смерть, любовь», проговорила женщина. «И что это означает?» «Совсем недавно у тебя в жизни случилась смерть, которая принесла за собой много плохих последствий. Но в конце, когда все закончится, ты не получишь счастья. Наоборот». Будешь страдать еще больше. Тот, кого ты похоронила, это был тот самый двуликий, который имеет две жизни, и одну из них он уже потратил. Но у него осталась еще одна жизнь с любимой. — Ничего не понимаю, — произнесла я. — Единственное, что правильно сказала эта женщина, так это смерть, а все остальное — чушь какая-то. Женщина приподняла ладони Я остановила их возле моей груди, что-то пробубнила себе под нос, и с такой жалостью взглянула мне в глаза, что мне стало жалко саму себя. «Бедная девочка, остерегайся женщину в белом, она принесет тебе много несчастий. «Спасибо вам за прогноз, но я, пожалуй, пойду». Развернувшись на пятках, я отошла от стола гадалки. «Кто-нибудь вообще верит в эти гадания?» «Остерегайся женщину в белом», — повторила я чуть слышно. «Да этих женщин в белом половина зала». Я обвела взглядом всех присутствующих женщин и девушек в белых платьях и усмехнулась. «Пожалуй, на сегодня хватит с меня праздника. Домой хочу, в горячую ванную, а потом забраться под одеяло и забыться в крепком сне». Поблуждав по коридорам, я наконец-то нашла дверь туалета и зашла в него. Так, если я сейчас не найду Руслана, который, между прочим, так до сих пор не появился, я просто вызову такси и уеду домой. Зайдя в одну из кабинок, я опустила крышку унитаза и присела. Голова раскалывалась от громкой музыки, а ноги ужасно болели от неудобных туфель. За три года жизни с Захаром я так и не привыкла к светским вечеринкам. Прикрыла на одно мгновение глаза и выдохнула. Нет, все-таки нужно как-нибудь отсюда уходить. Но мои мысли прервал поток незатихающего смеха и женских голосков. В соседней кабинке послышался звук смывающейся воды, и тоже кто-то вышел. Я решила отсидеться немного. и подождать, пока все уйдут. Но меня привлек женский разговор, и я вся обратилась вслух. «Какой же он все-таки красивый!» — проворковала одна из девушек. «Я только и пришла сюда ради него, а он с этой весь вечер ходит и глаз с нее не сводит. Да ладно бы была какая-нибудь обычная девушка, а он припер жену своего покойного отца. Ну нет, вы только это представьте!» «Ой, девочки, знаете, что я подслушала от Елены Львовны?» «Что?» — практически в один голос проговорили остальные. «Эта девчонка причастна к смерти своего мужа. Якобы она его и убила, чтобы получить наследство. Но когда поняла, что она осталась ни с чем, то решила прибрать Руслана в свои загребущие ручонки. Другие девушки заохали, словно кучка собравшихся куриц. Вот это да!» «Моя слава бежит впереди меня. Значит, это я решила убить своего мужа. А я и не подозревала, что причастна к смерти Захара. Вот это новости! Да чтоб им пусто было!» Внутри меня все полыхало от гнева. Так и хотелось выбежать и настучать по их безмозглым головам, чтобы меньше верили в слухи. Но я сдержала свой порыв и продолжила слушать сплетни о себе. «Любопытство, однако ж, побороло меня. Руслана ей, видимо, мало стало. Видели, как она танцевала с Артемом? И чем она только смогла привлечь их? Да у нее же ни кожи, ни рожи. Замухрышка какая-то». «Да, согласна. А еще я знаю, что Филиппов ее в клубе подцепил. Она стриптизершей работала. А как муж умер, содержать ее некому стало». Она и устроилась работать в один из клубов к Руслану. Теперь и сыночка обслуживает. Звонкий девичий смех разлился по туалетной комнате. — Девушки, можно поинтересоваться? О ком это вы так активно судачите? — проговорил пожилой женский голос. — А той, кого привел с собой сын именинницы? — Да, нужно познакомиться с этой девушкой. Кажется, она очень интересная персона — «Раз столько молодых и красивых девушек ей завидует», — сказала женщина, и после ее слов послышались возмущенные голоса моих обвинительниц, а я улыбнулась, и на душе стало немного спокойнее.